Заслушав доклад ребят, Мельников только скрипнул зубами. Среди тех, кто бегал в разведку, а это были сплошь ребята и девчата из его секции Айкидо, была будущая учительница биологии Зарина, которая, по ее заверениям, здорово разбиралась в ботанике. С юдобного из растительности пока ничего не нашлось, зато на самой оконечности острова, почти на мысу, разведчики обнаружили небольшую возвышенность – и чудную полянку у ее основания. Холмик был весьма хлипким, метра три высотой, но от ветра со стороны открытого моря он все же немного защищал. Дима-сан залез на него, огляделся и дал команду разворачивать лагерь. Вид с возвышенности открывался фантастический. Пляжи, тянувшиеся с двух сторон острова, сразу у подножия заросшего кустарником холмика, сливались в одну широкую и прямую косу – которая тянулась в море метров на 300-400. Дальше лежал неширокий пролив, по которому гуляли нехилые волны. А за проливом появлялась новая коса, которая шла к гораздо более широкому и высокому острову, чем тот, на котором они находились. Дима-сан сделал себе зарубку на память и побежал помогать ребятам. Чтобы успеть устроиться на ночлег до темна и не разбазаривать драгоценное время, Дима и Данияр поделили обязанности. Даник возглавил небольшую команду строителей, которая в темпе, наточив пряжки ремней, а единственный каменный валун, найденный на внешней стороне острова, принялась резать кусты и обдирать пальмы пониже. Женщины тоже распределили обязанности, часть присматривала за детьми, а остальные начали собирать сухие опавшие листья. Дима же, собрав мужчин покрепче, понесся в рощу выламывать самые молоденькие деревца. Уже почти стемнело. На востоке зажглась первая звезда, а небо стало почти черным. Но на западе еще полыхал закат, и звёздного неба в целом не было видно. Гёхан застегнул китель и поднял воротник. Сидеть на этом бугре было и приятно, и неприятно одновременно. Приятно, что ничего не надо делать – что этот безумный день идет к концу, и он, Гекхан Орхан, наконец-то сможет перевести дух и поспать. А неприятно? По ногам стеганул песок. Следом прилетели брызги. Снова поднявшийся с моря ветер был не холодным, но резким и каким-то пронзительным. Даже сквозь ткань брюк летчик чувствовал уколы песчинок. Ветер свистел в ушах, не переставая, и Гекхан поежился. Ночевать под открытым небом на таком ветру ему не хотелось, а уж как тяжело приходилось русским. Все мужчины той группы, к которой примкнул его экипаж, дружно отдали всю свою верхнюю одежду женщинам и детям и теперь работали в одних трусах. Внизу в ложбине наконец-то развели огонь и вокруг него быстро усадили детей. «Командир, что-то я ничего не пойму». Из темноты возник елмаз. Второй пилот щеголял в трусах и в форменной обуви на босу ногу. В ответ на вопросительно задранную бровь капитана, Илмаз, постукивая зубами, прояснил. «Детям отдал! Кеп, ты на небо посмотри!» Командир Архан медленно поднял голову вверх и обомлел. Над ними сияло россыпью звезд чужое небо. Первую ночь на острове Виктор запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он кое-как отделался от навязчивого деда и его внучки и уже почти в полной темноте нагреб себе под задницу целый ворох пальмовых листьев. Тьма давила. Волны, накатывающие со стороны лагуны, подозрительно шлепали. И казалось, что на берег выбираются э... фантазия у Вити нарисовала сомалийских пиратов с ножами в зубах. Егорова тряхнула. Сидеть на пляже в одиночестве было грустно и неуютно, но подойти к кому-то и сказать «Привет, я Виктор!» он не решался. Люди, пережившие за день массу невеселых приключений, были неразговорчивы и угрюмы. В свете костров, горевших неподалеку, были видны мрачные лица Робинзонов. Никто не спал, никто не разговаривал, все молча сидели вокруг костров и смотрели, как горит огонь. Витька подумал, что прихваченный из самолета пиджак – это здорово. Поднял воротник, лег на спину, закрыл глаза и уснул. «Просыпайтесь, Виктор, да просыпайтесь же!» «А?» Витька очумело подскочил и сумасшедшим взглядом обвел все вокруг. Вокруг стояла тьма, а глаза ничего не видели. а Виктор!» Перед ним снова сидел Филиппыч и снова тряс его за плечи. «Проснитесь!» «Дед!» Всякое желание говорить назойливому старику «вы» у Витьки пропало раз и навсегда. «Дед, какого хрена тебе от меня надо? Отвали, блин! Я спать хочу!» Егоров прислушался. От стоянки на пляже, где разместилась большая часть людей, доносились крики, ругань и женская истерика. И все это дело происходило в полной... А, нет, не в полной... Витька посмотрел на черные верхушки пальм, которые шумели над головой. Звездное небо над ними явно было какое-то не такое. Егоров подскочил на ноги и, не обращая внимания на пронзительный ветер, побежал на пляж. Над морем висела луна. Под ней, как и полагается, на воде блестела лунная дорожка. Вот только луна была не луна. Витя разинул рот. Ночное солнышко... имела нежно-голубой цвет и незнакомые очертания лунных морей. Все это можно было бы списать на вид из непривычных широт, если бы не одно «но». Луна была не одна. Прямо в зените по небу бежал еще один спутник Земли, на этот раз ярко-красного цвета. Виден он был лишь частично. Красный месяц висел рогами вниз и освещения почти не давал. Мозг сам собой начал выстраивать простую логическую цепочку. «Луна другая, несколько лун, у Земли одна и другая, это не... это не...» Витькина логика засбоила, а мозг дальше думать отказался. В состоянии близком к панике Егоров понесся к людям. «Мужики, мужики, это это что?» В ответ Егорову прилетело несколько нервных матерков и новая порция женской истерики. А потом в поле зрения появилось несколько человек, которые умело оттерли детка. Витька только сейчас заметил, что на старике лишь плавки, и, заломив Вите руки за спину, поволокли его от стойбища. «Слышь, братан, не брыкайся! Чего надо? Надо вам чего? Брат, отдай одежду! Не нам, женщинам надо!» За спинами мужчин топтались полуголые дамы, одна из которых держала на руках ребенка. Только сейчас, посмотрев на синих от цвета луны людей, до Витьки дошло, насколько здесь холодно. Ветер гудел в ушах, неся с противоположного берега мелкий песок и водяную пыль, а по ногам мела настоящая поземка. Снимать пиджак резко расхотелось, но глядя на решительное лица мужчин и дрожащих от холода женщин, пиджак Виктор все-таки снял, утешая себя мыслью, что он это делает ради слабого пола. Мысль о том, что это не его слабый пол, пришла сразу, как пиджак перекочевал на плечи женщины с ребенком. «Рубашку снимай, штаны, ну!» «Э, мужики, мы так не договаривались!» Витька замер. Ему стало понятно, отчего Филиппыч будил его, будучи в одних трусах. «Мужики, вы чего, а?» Справа хмыкнули. Слева плюнули, и последнее, что увидел Виктор Сергеевич Егоров, был здоровенный кулак, летевший ему в лицо. Откуда Игорь принес такой ворох одежды, Катя могла только догадываться. Она не стала протестовать и требовать немедленно вернуть снятые с людей вещи. Во-первых, одежда была только мужская и только больших размеров. А во-вторых, действительно было прохладно. Тропический рай ночи превратился в очень неприятное местечко. Мозги у Кати были набекрень. С одной стороны, она уже все решила насчет бывшего, уже бывшего мужа. А с другой стороны, без его помощи, без его кулаков и умения выдирать кусок для своей семьи, им Сантошке сейчас бы пришлось ох как не сладко. Игорь напялил на сына три рубашки, намотал на его тощую шею чью-то майку и остался доволен. «Утром верну, сейчас о себе думать надо!» Катя не ответила. Она лишь прижала ребенка к себе, укрыв его своим телом от ветра, и попыталась уснуть. Игорь вздохнул, чертыхнулся и, крепко обняв Катю сзади, тоже закрыл ее своим телом. Прям гнездо какое-то. Антошка согрелся и сразу уснул. Через несколько минут объятия Игоря ослабели, и бывший муж расслабленно захрапел. Кате не спалось. Тренированное тело ничуть не устало. А свои личные переживания женщина умела контролировать. Лежать было тепло, но неприятно. Оба они уже все поняли, и она, и Игорь. А ведь он не смирился. Он не хочет меня терять. Каде стало страшно. Человек, который ее сейчас обнимал, при всех его недостатках был решителен, силен и очень упрям. Женщина осторожно сняла с себя руку мужчины и аккуратно выбралась из гнезда. Когда Катя вышла на берег, кутерьма на пляже была в самом разгаре. Тридцатилетняя красавица села на холодный песок пляжа, посмотрела на синюю луну, потом на красный месяц, все поняла и упала в обморок. «Э, как тебе, Витек? Пойдем, завтрак проспишь». По ноге беззлобно пнули, Егоров немедленно проснулся и ахнул. Шевелиться не получалось, вот никак. Все тело буквально одеревенело и напрочь отказывалось ему подчиняться. Постукивая зубами, Витька открыл глаза. Глаз! Второй почему-то не открывался. Виктор припомнил синюю луну, кулак, яркие звездочки перед глазами. Вспомнил все и рывком поднялся. А, Как больно! Мышцы сводила судорогой. Ночевка на холодном и влажном песке без одежды далась Вите очень тяжело. «Терпи, Витя! Терпи, дорогой! Надо расходиться!» Солнце еще не взошло, но было уже довольно светло. Хмурые невыспавшиеся люди поднимались и вставали в очередь к тому самому представительному казаху, который наливал каждому маленький пластиковый стаканчик воды. Люди выпивали свою порцию, возвращали стаканчик обратно и отходили в сторону, а в очереди встревоженно вытягивали шеи, рассматривая, сколько бутылок осталось. «Сейчас, я сейчас! Подождите, подождите меня!» Глотка горела огнем, а на зубах скрипел песок. Витя, извиваясь, как червяк, поднялся на четвереньки и пополз к людям. Каждое движение отдавалось болью. «Раз-два! Раз-два! Пить хочу! Пить! Раз-два!» Его заметили. Люди смотрели на него и отворачивались, Никто и не подумал уйти из очереди за драгоценной водой. Рядом с разливающим стоял низенький человек и громким писклявым голоском вещал в пространство о том, что морскую воду ни в коем случае пить нельзя, что нужно беречься от солнца и так далее. Народ хмуро внимал, продвигался к заветной воде и напряженно соображал, что же делать дальше. Скрип мозгов над очередью стоял страшный. Все были так заняты размышлениями над собственной судьбой, что о том, что бедолаге с фонарем под глазом надо бы помочь, никто и не подумал. Суки! Жлобы! Витька сел на корточки и с ненавистью посмотрел на пассажиров. Если бы он попросил о помощи, то кто-нибудь наверняка помог, но... Хрен вам! Сам справлюсь! В груди стало разгораться странное... и незнакомое чувство. Витя прислушался к своим ощущениям и удивился. Это была злость, хорошая, честная злость на на самого себя, не на других, а на себя. Это было невероятно. Витя всегда жил в полном согласии с самим собой, предпочитая не замечать собственные недостатки и собственные слабости. А тут Егоров закряхтел, как старый дед, и совсем уж было собрался подняться на ноги, как приятный женский голос участливо произнес «Давайте я вам помогу». Кажется, это был ангел. Свою воду Катя получила одной из первых. Она тщательно прополоскала рот и горло и медленно, маленькими глоточками выпила все сто грамм воды. Жажда не исчезла, но стало сильно легче. Этой ночью ей даже удалось поспать. Екатерине помогли незнакомые люди, приведя ее в чувство и отведя назад к сыну. Поспи, дочек, завтра трудный день будет. Добрый голос с казахским акцентом убаюкивал и успокаивал. Ну и что, что это другая планета? Все хорошо будет, дочка. И не верь тем, кто говорит, что мы распились и умерли. Неправда это. Аллах не допустил бы нашей смерти. Отдыхай, доченька, отдыхай. Катя сидела в стороне от очереди. и напряженно всматривалась в лица людей, пытаясь узнать ту добрую женщину, что помогла ей ночью. Результат был, но не такой, на который она рассчитывала. Катя заработала несколько ненавидящих взглядов от побитых и раздетых мужчин, два похотливых подмигивания и одно короткое ругательство от жены раздетого мужичка. «Антоша, снимай чужие вещи, быстро, пока отец не видит». Узнать свою спасительницу она не смогла. зато заметила, как на пляже барахтается полуголый человек. Она с трудом опознала в нем того самого парня, соседа по самолету. Сосед пытался подняться, падал и снова пытался встать. «Господи, что с ним?» Катя не заметила, как побежала на помощь. За спиной грозно громыхнула. «Катерина, ты куда?» Вблизи парень выглядел вполне нормально – если не считать огромного синяка на лице, излишней худобы и посиневшей от холода кожи. «Давайте, я вам помогу!» Витя поднял голову и немедленно покраснел. Прямо перед ним стояла она. Витька заметался, делал он это сидя, так что выглядело это весьма комично и неуклюже. «Как я выгляжу?» э -э -э «Спасибо, я сам!» Егоров заметил, как к ним быстро идет тот самый мужик, и побледнел: Катерина, иди сюда. Катя. Мысленно послав приближающегося мужика, Виктор сосредоточил свое внимание на Кате. Сейчас или никогда. Старательно глядя в сторону, Егоров невпопад пробубнил Очень приятно, Виктор! И протянул Кате руку. От очередного избиения Витьку спасло чудо. Спешащий к нему с самыми недобрыми намерениями мужик сначала притормозил, а затем и вовсе остановился. Егоров не успел подивиться такой смене настроения, как пара сильных рук подхватила его подмышки и легко поставила на ноги. «Земляк, ты чего тут расселся? Воды не хватит. Эй, там, ну-ка пропустите больного!» Со всех сторон Витьку окружили высокие и крепкие парни. А впереди всех был тот качок из самолета, здоровяк, здорово смахивающий на Валуева, одобрительно посмотрел на Катю, вежливо ей кивнул и направился к притихшей очереди. Гоша притух. Катя внимательно посмотрела на бывшего мужа и поразилась, с какой скоростью изменился этот человек. Испышущий агрессии машины для убийства в короткую овечку он превратился за пару секунд. Игорь молчал. перекинувшись пальмой и не смел поднять глаза. Екатерина отвела парня, представившегося Виктором в начало очереди, напоила его водой и, пользуясь тем, что муж пропал из поля зрения, пожала мужчине ладонь и тихо сказала «Я Катя, мне тоже очень приятно». Сказала это и исчезла, оставив Витю Егорова в состоянии легкого головокружения. По-русски капитан Архан мог сказать пару слов, не больше. «Привет, хорошо, как дела?» А уж о том, чтобы понимать этот шипящий, глухой и очень неприятный для уха язык, и речи не было. гёг сидел между Димой и Ержаном и бессильно наблюдал, как два неформальных лидера повышают друг на друга голос. «Нет, так не пойдет, пора вмешиваться». Глаза сидевших поблизости мужчин не предвещали ничего хорошего, а на лицах немногочисленных присутствующих на встрече женщин Был написан откровенный страх. Турок приподнялся, отыскал взглядом того самого парня, который помогал ему в переговорах по радио и махнул рукой. «Друг мой, вы не могли бы мне помочь?» Стаканчик воды Витька проглотил одним махом, не слушая советов разливающего. Стало только хуже. Пить захотелось во сто крат сильнее, а добавки здесь не предусматривалось. В этот момент со стороны лагуны подул мягкий и очень теплый ветерок. а из-за далеких гор показался краешек солнца. Витя с огромным наслаждением подставил свою синюю тушку под живительное тепло и, наплевав на мнение окружающих, впервые за последние пятнадцать лет принялся делать утреннюю зарядку. «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» Сначала наклоны, махи и приседания давались тяжело. Застывшие за ночь мышцы протестовали и требовали отдыха, но Витя был неумолим. «Сели, встали, сели, встали!» Через десять минут Витька окончательно согрелся, еще через пять запыхался, а еще через три минуты вспотел. «Слышь, придурок!» Мужики, лежавшие в тени пальм, откровенно скалились над бледным парнем с тоненькими ручками и ножками и небольшим пивным животиком. «Ты сколько воды выпил? Сто грамм!» «А пота вышло двести! Бросай к чертям собачьим свою физкультуру! Иди в тень!» Витька сжал челюстей. Мужики были правы, но как они с ним разговаривают? «Я не придурок!» Егоров промолчал и попытался ответить зверским взглядом. И это у него почти получилось. Во всяком случае, три секунды он смотрел прямо в глаза своему обидчику. Мужик прекратил улыбиться и набычился. «Пипец!» Витя струхнул, а затем впал в ступор. Срочно требовалось что-то сделать, что-то сказать, но он не знал, что. «Уходить нельзя. Сбегу и... все!» Неизвестно, чем все закончилось бы, но тут его окликнул пожилой турецкий летчик. Витя незаметно выдохнул и, стараясь не показать, как у него трясутся поджилки, медленно побрел на совещание. Фискольд, привет!» Десяток мужчин, обсуждавших снахшибательную новость о другом небе и решавших, как быть дальше, Витьку проигнорировала, и только Валуев с интересом смотрел на подошедшего Виктора. «А одежда твоя где? Отобрали?» Егоров с надеждой посмотрел на старшего товарища и уж совсем было решился попросить о помощи, но увидел в глазах Качка лишь усмешку. Вмешиваться и наводить порядок тот явно не собирался. «В общем, Ержан, давай пока ругаться не будем». Вода у вас кончилась, у нас тоже. Так вот, история такая. Летчики, Дима-сан мотнул головой в сторону турка, утверждают, что это небо не из южного полушария, и я им верю. Да и две луны эти. Казак сплюнул и прошипел короткое ругательство. Видели, не слепые. Мои ребята час назад оббежали весь остров. Воды тут нет. Вообще. Это плохая новость. А хорошая есть? Мельников улыбнулся и подмигнул своему визави. «А как же!» На этом месте руководитель тургруппы выложил оглушительную новость. Двое самых лучших его пловцов преодолели вплавь узкий пролив, добрались до Большого острова и прямо у косы нашли отличный холодный ручеек с безумно вкусной водой. Народ загомонил, а Иржан немедленно вскочил на ноги. «Пошли! Время терять не будем, да?» Это не все, Ёржик. Дима-сан подпустил фамильярности. Есть и плохие новости.